Екатерина Глаголева Рокфеллеры. Серия Жизнь замечательных людей Москва. Издательство Акционерное общество Молодая Гвардия, 2019 год, категория 16 плюс Аннотация. Почти двухвековая история семьи Рокфеллер, давшей миру промышленников, банкиров, политиков, меценатов и филантропов, первого миллиардера и одного из американских вице-президентов, тесно переплетается с историей США от гражданской войны до наших дней. Их называли кровососами, а созданную ими крупнейшую в мире нефтяную компанию с прутом, душившим Америку считали кукловодами, управляющими правительством, и восхищались их умением поставить на промышленную основу все, даже благотворительность. Рокфеллеры коллекционировали предметы искусства, строили особняки и вкладывали деньги в образование и здравоохранение. Благодаря им существует Рокфеллеровский университет, Музей современного искусства и Линкольн-центр. На их деньги осуществлялись самые разные проекты в Китае, Греции, Мексике, Франции, Израиле. С ними имели дело лидеры СССР и России от Хрущева до Ельцина. Что из этого правда, а что домыслы? Ответ дает книга Екатерины Глаголевой о всемирно известном клане в пяти поколениях, сохранившем свои семейные ценности, принципы воспитания и кредо «Делать то, чего еще не делал никто».